Глава третья Квартира капитана располагалась в том же здании, что и казармы, но на последнем этаже. Кроме него там никто не жил. Мы поднялись по лестнице, и я вздрогнула, не ожидая никого увидеть. А в коридоре суетилась целая толпа. Сейчас какое-то совещание? Капитан решил пригласить меня? Вот только к нам повернулся десяток разукрашенных лиц. «Не знаю, где они достали косметику в нашем царстве аскетичности, но я сразу ощутила себя скучной и блеклой. Это при том, что рыжая, как любили шутить ребята из Стрелкового. За километр попадешь. Может, Хакан решил устроить театр? Чтобы помирать завтра было не так страшно?» Коридор тут же зазвенел хихиканьем и томными вздохами. «Капитан, я хотела бы с вами поговорить». А у меня для вас сюрприз. Мне нужна ваша помощь. Не могу вкрутить лампочку. А у меня расстегнулся лифчик. Мое ухо нервно дернулось. А Хакан ухмыльнулся. Дамы, понимаю, что с этими бедами могу справиться только я, но не сегодня. Ладно. У меня разговор с кадетом. Я семенила за ним с ощущением, что иду на казнь, сквозь толпу злобных зевак. Я обрадовалась, что у оборотней нет иной магии, кроме смены формы. Иначе сейчас меня бы в дымку превратили. Да, я понимаю, как все это выглядит. Думаете, отняла ваш вечерний десерт? Честно говоря, я еще не уверена, что это неправда. Но все же, где я, а где присутствующая? Да я даже целоваться не умею. Капитану будет со мной скучно, если что. Блин, к нему каждый вечер такая очередь. Хакан толкнул плечом дверь квартиры и, не прощаясь ни с кем из девушек, ввалился внутрь. Я поспешила следом, лишь бы убраться с чужих глаз, но облегченно выдохнуть не успела. Небольшую гостиную преграждал диван, на котором возлежала роскошная женщина. На руках и ногах виднелись тигриные полоски. Большие раскосые глаза томно прикрыты, гибкий хвост изящной волной лежит на спинке. Она явно чувствовала себя как дома, поскольку никакой одежды на ней не было. Наши глаза встретились, и лицо женщины удивленно вытянулось. «Хакан — Хакан! — рыкнула она. — Это еще кто? — Иви, — невозмутимо представил он. — Мой кадет. — Что она здесь делает? Только я могу находиться у тебя. Сам говорил, что мы поженимся. — Конечно. Хакан подошел и подобрал с пола ее платье. Обязательно, но сейчас важные дела империи, и все такое. Давай вернемся к этому через пару недель. Хорошо, Полли? Я, Рэйчел, вспыхнула женщина и бросилась на Хакана. Ах ты, гад, драконий! Насвистел мне в уши, а сам дальше шляться! Я не позволю путаться с другими. Рожу так расцарапаю, себя не узнаешь. Хакан едва успел перехватить ее за талию и без видимых усилий закинуть вопящую тигрицу на плечо. Умудрился подобрать туфли, сумочку и белье, потом подошел к двери и выставил в коридор будто куклу, с которой не собирался играть сегодня. Прости, но мы не можем быть вместе. Твое недоверие убивает и оскорбляет меня. Как же больно. Вот к чему ревность приводит. Заключил Хакан и закрыл дверь. В нее тут же ударилось что-то, послышались крики, крепкая ругань и проклятие. Хакан обернулся и цокнул языком. «Запомни, кадет, ревность убивает отношения». Я сглотнула. «Ладно, если капитан не убьет меня за трусы, то это сделает Рэйчел». «Ну, или любая другая девушка, что видела меня в коридоре». «Может, стоило все ей объяснить?» «Ага, всего лишь рассказать, что я натворила». Уверена, Рэйчел посмеется, а потом мы сядем пить чай. «Может, и стоило». Хакан пожал плечами. «Ну, как будет, так и будет. Садись, Иви. Выпьешь со мной?» «Начало так себе. Это проверка? Или намек, что лучше согласиться? Для храбрости?» «Блин, не мне с тигрицей тягаться. Только воды». Я изобразила вежливость и опустилась на краешек дивана. «Правильно. Я тоже...» «Лимонадом обойдусь. Завтра бой». Хакан налил мне воды из графина, а себе — из глиняного кувшина с узким горлышком. «Держи и начни, наконец, дышать». «Легко сказать. Он-то привык видеть на своем диване голых женщин. А я, может, слегка в шоке». Взяв стакан двумя руками, я осторожно подняла уши и посмотрела на него. «Вы хотели поговорить?» Если о том, что случилось, то это глупая шутка, и я... Эх, а я ведь решил, и правда так хорош, что прелестная лисичка обо мне мечтает. Он выдержал паузу, дожидаясь моей реакции. Я прижала уши, таращусь на него. Ну, помечтать-то можно, да только знаю я, что ничего не светит, вот и... Капитан усмехнулся, а после прошелся от небольшого комода рядом с окном до книжного шкафа у противоположной стены. «Иви, ты чувствуешь в себе неумолимую воинственность и жажду побед?» «Очень надеюсь, что да». «Ну...» «Не знаю, как правильно ответить на его вопрос. У меня же контракт. Получу боевое крещение и в тыл. Мама будет моей хозяйкой. Она человек», — добавила я сама, не зная зачем. Хакан помолчал, сделал глоток и посмотрел на дверь. Рассматривал ее со всех сторон, будто специально тянул время. «У тебя больше нет контракта, Иви. Твоя мама...» Капитан присел на диван рядом со мной. «Она отказалась от него. Сочувствую, но ты остаешься в армии. Со мной. Это, безусловно, плюс». «Что? Это шутка такая?» «Нет!» Я нервно улыбнулась. «Мама не могла. Она же подписала бумаги в мой первый день здесь. Письмо пришло сегодня. Ты в войсках империи пока не умрёшь, не заразишься бешенством, либо тебя не выкупит кто-нибудь другой. Мне послышалось? Он издевается, да? Решил отомстить за пчелу-мёд, будь он проклят. Но, как и другие оборотни, я попала в академию в пять. Мама тогда расстраивалась больше, чем я. Обещала, что обязательно заберет меня. Как сейчас помню ее руки, яркие зеленые глаза, которые я постоянно видела в зеркале. Она появлялась в первые годы обучения, интересовалась, как я, потом все реже. Почему? Что-то случилось? Муж, нетерпящий ребенка оборотня! Неожиданно зло фыркнул Хакан. И твой младший брат. Должно быть! Я выгляжу сейчас очень глупо. Потрясающе. Завтра первый реальный бой. Я надеялась, что последний тоже. Просто пережить один день и свалить в тыл к спокойствию и безопасности. Обрести дом, семью. Я ведь могла бы помогать с братом по дому. Какого демона? Так, Иви... Хакан положил ладонь мне на плечо и притянул к груди так резко, что я едва не облила его водой. «Ситуация сложная, но паниковать рано. Главная задача для тебя на завтра — выжить и не заразиться. Когда отобьем атаку, у меня будет время подыскать место. Давай на чистоту. Из лесы боец не очень. Опускать тебя на закусь — жалко». «Вот спасибо». «В крайнем случае, возьму к себе интендантом. Если не позволят, у меня...» Он запнулся. «Есть знакомый, который может помочь. Станешь питомцем — ничего сложного. Все лучше, чем от диких бегать». «А, а кто это, знакомый?» «Он тебе понравится». Как-то подозрительно оскалился капитан. «Очень веселый и жизнерадостный парень. Непутевый, правда». Тебе нужно будет защищать его от всех опасностей, включая те, что он создает для себя сам. Скучно не будет, обещаю». Подозрения распухали с каждым новым словом. «А есть кто-то скучный? Можно всех посмотреть? Я прям чувствую, что дело тут нечисто». «А о ком вы говорите?» Осторожно спросила я. «Кого я должна буду защищать?» «Эльфа». — весело ответил Хакан, и моя челюсть рухнула на пол. — Защищать самое опасное существо нашего мира. Он издевается? — Знаю, знаю. Ты в восторге. — отмахнулся Хакан, поднялся и стал расстегивать рубашку. — Если горишь желанием меня отблагодарить, я возьму натурой, особенно когда она рыжая и симпатичная. Возможно, я бы оценила обольстительную ухмылку, интригующий открывающийся торс, который видели лишь избранные счастливицы, из-за которой мне обязательно выцарапают глаза, но сейчас мне на это наплевать. Хакан, на мое счастье, ограничился только снятием рубашки и утопал в ванну. «А можно я в армии останусь?»